Глава 8. От барабанщика, которому по приказанию Денисова дали водки, и которого Денисов велел одеть в русский кафтан, с тем, чтобы, не с пленными, оставить его при партии, внимание Пети было отвлечено приездом Долохова. Петя в армии слышал много рассказов про необычайные храбрость и жестокость Долохова с французами.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 Сказал Долохов, надо будет съездить. Не знаю верно, сколько их пускаться в дело нельзя. Я люблю аккуратно дело делать. Вот не хочет ли кто из господ съездить со мной в их лагерь? У меня мундиры с собою. Я, я, я поеду с вами, вскрикнул Петя. Совсем и тебе не нужно ездить, сказал Денисов, обращаясь к Долохову. А уж его я ни за что не пущу. Вот прекрасно.